Глава 24 Наследие. Ирис. Так как на договор уже всем пофиг, то и добиралась я до Трофира по воздуху. И думаю, на день-другой обогнала Наруса и Дирт. Можно их и на себе было дотащить, конечно, но как мне потом ими командовать, если позволю использовать себя как лошадь? Вот и я о том же. Так что пусть по старинке, а у меня будет время осмотреться. Скорость у меня была ниже, чем у Мало, так что до места добралась уже ближе к вечеру. Трофер сверкал огоньками, над озером клубился туман, а лес все еще дремал, хотя кое-где уже и слышались шорохи, клекот и стук когтей. Еще чуть, и его жуткие обитатели выйдут на ночную охоту. Я сначала хотела сесть за городом, а потом уже пешком, но вовремя вспомнила, что могу и по-другому. Накинула на себя невидимость и села сразу на роскошный балкон сире который тут же жалобно подо мной затрещал. Да не такая я уж и толстая, зло сплюнула я и тут же починила балкон магии, а заодно и сменила форму, разгильдяй. Совсем обленились, а тут ремонт капитальный устроить будет. Хотя война же все равно порушит. В общем, вопрос неоднозначный, так что стоит еще подумать. Большая дверь с витражными окнами была заперта. Но это такие мелочи. Сделав из пальца коготь, я поковырялась в замке и оп, никаких проблем. Шагнула внутрь и остановилась. Все внутри и каждая вещь были его. Сердце сжалось и стало так неприятно, почти больно. Казалось, вот секунду и вспыхнет огонек, раздадутся шаркающие быстрекорские шаги, а сама сера выйдет в своем смешном и нелепом ночном платье и колпаке и начнет снова меня отчитывать. Но комната оставалась темной, пустой и холодной. Я вздохнула и прошла дальше. Растопила камин и стало чуть легче. Напиться бы, чтобы не помнить, не чувствовать, но я теперь не могу. Да и помогает это на чуть, а проблем потом на две недели. Так что нет, не могу и не надо. Я с ногами забралась на большой диван и сжала руками подушку. Достала маленький синий камушек из кулона на шею и посмотрела. «Интересно, каково там кто внутри? Может ли Мал все слышать, видеть, чувствовать?» Об этом я ничего не знала, но решила, что да, может. Мне так было легче, словно он рядом. Просто по странной причине не может говорить. И так как последний день после случившегося я держала камень в кулоне, то просто начала рассказывать обо всем произошедшем. О банкете, о совете, о эсерее, о нас. И в какой-то момент я поняла, что по моим щекам бегут слезы. Я плачу. С удивлением я вытерла мокрые дорожки и хлюпнула носом. Я не плакала, когда поняла, что Сире, скорее всего, мертв. И я не плакала, когда поняла, что мало, скорее всего, не вернуть. Да и раньше я уже забыла или даже разучилась плакать. Так я думала. Но я же плачу. Как-то вдруг навалилось все разом, и там внутри словно что-то сломалось. Я убирала соленую воду с лица, но она набегала снова, стекала дорожками, и я вытирала вновь молча, с надрывом втягивая в себя воздух. Я просто физически никак не могла раскрыть рот, расцепить зубы, чтобы хоть часть этой боли себя выпустить. В дверь осторожно постучали, и я вздрогнула, крепче сжав подушку. Спрятала камушек и попробовала ответить прогнать, но ничего не вышло. С большим трудом я все же умудрилась расцепить зубы, но голос встал поперек горла и отказывался выходить. «Я захожу», — предупредил знакомый голос, и дверь открылась. На пороге стоял Павлус. Фонарь за его спиной очень четко высветил фигуру, и я непроизвольно отметила, что он как будто вырос или подтянулся. Несколько секунд он просто смотрел на меня, потом зашел и осторожно прикрыл за собой дверь. Тоже молча. «Уходи!» Наконец сумел я вытолкнуть голос, но вышел он чужой и избитый, и поцарапанный. Павлентьев вздохнул, но уходить даже не подумал. Наоборот, он прошел внутрь и захлопал дверцами на шкафах. С удовлетворением хмыкнул возле одного и начал оттаскивать оттуда какие-то баночки. Я бы возмутилась, но то слово, что только что сказала, было единственным, на что я сейчас способна. И я снова его повторила совсем тихо. «Уходи!» и боком завалилась на диван. Мне жутко не хотелось, чтобы кто-то видел меня такой. Даже Пава. но ну и прогнать я бы его сейчас не смогла. Для этого надо разозлиться или успокоиться. Только вот как? Да что то заладил это одно и то же, заворчал парнишка, раздраженно Павел плечами. Я и первый раз хорошо слышал. Уйду совсем скоро. Он зазвенел стекляшками, но теперь я не могла видеть, что он там конкретно делает. Даже мелькнувшее удивление тому, что он в этом разбирается, было словно чужим, словно пролетевшим мимо меня. Не знаю, сколько прошло времени, но раздались шаги, а в нос ударил сильный запах мяты. Павлентий сел возле дивана на корчике и заглянул мне в лицо. В руках он держал большую чашку, от которой поднимался пар. Сама поинтересовался он, но в отсутствие какой-либо реакции с моей стороны быстро сообразил, что нет. Подхватил меня одной рукой, возвращая в сидячее положение, и поднес чашку к губам. Пей! Его голос звучал так уверенно, что я послушалась и попробовала сделать глоток. Горло обожгло так, словно я проглотила кусочек огня, хотя напиток вовсе не был таким уж горячим. Спиртное. Я попробовала посмотреть на парня с укором. Но вышло криво и уныло. Да-да, усмехнулся он. Я понял, но это не спиртное. Это отвар «Край горести» по специальному рецепту деда. Поможет немного расслабиться. Я послушно пила, думая, что все равно не поможет. Я ли спиртной, отвар, моему организму все равно. Но, к удивлению, поняла, что помогает. Мышцы уже не сводила до каменения, а воздух перестал выходить из меня рывками. Дыхание выровнялось, вот только слезы. Они, наоборот, потекли еще сильнее. «Я же говорю, специальный!» Осторожно забрал из моих рук пустую чашку паву и поставил на пол. Он действует на мозг, который уже сам посылает правильные сигналы и приводит тело в порядок. Зеленые драконы во всяких травках и настоях даже лучше ушастых разбираются. Он притянул меня к себе и прижал к груди, гладя по голове, словно ребенка. «Я же говорил, что я умный!» Голос Павлентия был таким плавным, ровным, успокаивающим тут случилась вторая вещь, которую я от себя ну никак не ожидала. Я вцепилась в его рубашку и громко, хлюпнув носом, уже разрыдалась в голос. Хотя то, что вырвалось из моей груди, сложно было бы назвать голосом. скорее какой-то рваный стон. Слезы я уже даже не вытирала, и скоро рубашка парня стала мокрой, но он все так же продолжал гладить меня по голове. В какой-то момент я почувствовала себя легче, одновременно поняла, насколько сильно устала. Глаза начали слипаться, и я с трудом удерживала их открытыми. «Что ты тут делаешь?» Наконец, пусть и чужим хриплым голосом, но смогла спросить я. «Странный вопрос», — скептически осматривал он в свою грудь и мое распухшее лицо. Но в итоге решил не извить, а просто ответить. «Дед послал. Сказал, чтобы не отходил от тебя ни на шаг». Пава вздохнул. «А я, между прочим, тебе еще и ты рыжую королеву даже не простил». «Кто?» – начала я и запнулась. Но он закончил сам, поняв, чего мне стоит сейчас вести беседу. «Дед?» – так капла, Он пожал плечами и нахмурился. «Ты должна была его видеть на совете». «Видела?» – кивнула я. «Вот, значит, как дед?» «И зачем ему посылать Павлосу с таким поручением?» И ответ-то напрашивался только один. «Ему незачем, зато взяла ему причин навалом». Напоминание о том, что в теле любимого теперь другой снова принесло боль, но слез уже не осталось, так что я просто съежилась, словно от удара, и это не прошло незамечено. «Даже не думал, что ты можешь так расклеиться», – покачал головой парень и, встав, подхватил меня на руки. И я снова отметила, что Павел изменился. Он все еще остался невысоким и плотным, но толстым он уже не был. Грудь раздвинулась вшире, а мышцы налились силой. И всего-то за несколько недель парень осмотрелся и направился в сторону дальней комнаты, логично предположив, что спальня там. Осторожно сдвинул одеяло и положил меня на кровать, а потом еще и укрыл. Стало так стыдно, что я натянула край одеяла себе на лицо, осторожно выглядывая одними глазами. «Да перестань», — отмахнулся он. Я не знаю всего это, да, но что-то явно случилось, такое, что не выдержала даже железная ведьма. Он специально выразился именно так, потому что ждал привычной моей агрессии на свои слова, но я только вздохнула и повернулась к нему спиной. Не хочу видеть ни удивления на его лице, ни тем более жалости. Я почувствовала, как парень встал, собираясь уйти, и тихо спросила. Паф, а те взрывы? Все забываю спросить. Да, они не магически подтвердила, но усмехнулся. Все, что твоя голова так странно работает, вот к чему сейчас именно этот вопрос? И твоя магия, не поворачиваясь, не обращая внимания на его слова, продолжила я, желая получить подтверждение своим выводом. У меня ее почти нет. И поэтому ты не можешь стать наследником, закончила я. Теперь понятно, чего он так упорно ко мне цеплялся. Это действительно был очень неплохой шанс. Теперь понятно, как я могу ему и помочь, и отблагодарить. Я сделаю тебя преемником своего клана. Хочешь? Я слышала, как на мгновение его дыхание оборвалось. Думаю, это означает, что предложение интересное. И хоть на это место Фалем очень хотел бы сунуть брата, но обойдется. И он, и Кас. Старший Бен, тем более, наверняка уже все для них и так подготовил. «Утром поговорим», – сдержанно ответил павлос «А сейчас спи. Сил нет на тебя такую смотреть». Твердые, но легкие шаги удалились, и это, несмотря на его объемную фигуру, на ношение чуть от доспехов Либису порекомендовать. Результат просто потрясающий. На этой мысли я и уснула, закутавшись в одеяло и крепко зажав руке кулон. Удил меня сильный запах мяты и мелодичное позвякивание металла. Я попробовала сесть, и это у меня получилось, и даже лучше, чем я ожидала. Не, тяжесть в теле была, но не настолько неподъемная, как я помнила. Мелодичный звон был вовсе не таким мелодичным, как показалось вначале. И шел от доспехов моего помощника, который, стоя за большим алхимическим столом, снова варил это свой отвар. Заметив мою фигуру в дверях, он внимательно меня осмотрел, удовлетворенно кивнул. Хорошо, держи еще. Он протягивал мне в точности ту же чашку, что и вчера, и в этот раз отказываться я тоже не буду. Дел полно, некогда слезы лить и рвать на себе волосы. Забрав горячий напиток, я села в кресло и бросая задумчивый взгляд на парня, сделала первый глоток. Что? «Что-то ты покладистая слишком!» – подозрительно спросил Пава. «Задумала чего?» Какой есть, а?» – обиженно фыркнула я. «Что, мне не может быть просто плохо?» «Просто?» – точно нет. Покачал он головой, а я вздохнула и кивнула на его бравый вид. «Смотрю, понравилось!» «Результат потрясающий!» «Я вчера оценила!» Но почему так быстро?» «Честно?» – вдруг он усмехнулся, и я кивнула. Они очень эффектно выглядят. Хочу перед твоим покрасоваться. Хах! Он меня так и удивил, но на вопрос не ответил. Это не ответ на мой вопрос. Но теперь мне еще и интересно, куда ты наметился. Так чем ты так ускорился, зельевар, кудесник? Ну вот сама же ответила, расплылся он в улыбке. Ими самыми травками. И я это, давно тебе спасибо хотел сказать. За Арвин, еще больше удивилась я, найдя, на мой взгляд, самый логичный вариант из заслуживающих благодарности поступков. Тьфу! Тут же сморщился он от отвращения и так на меня посмотрел. Да, в ее отчете все выглядело так, словно тебе понравилось, закусил я губу. Тогда за что? Некоторые моменты не стал отрицать он. А спасибо, ну, знаешь, он вздохнул и сел в соседнее кресло, которое тотчас жалобно под ним заскрипело. Я же вроде как наследником родился, а магии почти нет. Все эти взгляды, насмешки, жалость. Я научился с ними жить, чего-то не замечать, что-то использовать, но на самом деле давно на себя забил. Только дед в меня всегда верил, заставлял учиться, читать, даже вот это он кивнул на чашку. Несмотря на общее недовольство, передавал мне свои знания и техники, а тут ты... Он замолчал, но перебивать я не стала, а тоже просто молчала, прихлебывая отвара из чашки. «Ты сама-то знаешь, как это выглядит со стороны твоего появления?» Я неопределенно повела плечами, а он усмехнулся. Словно горящий метеорит, упавший старое болото. Все вокруг начинает бурлеть и гореть, и безвозвратно меняется. Хотя, может, и не так сразу, как в случае с метеоритом. Он снова замолчал, и я протянул ему пустую чашку. Он задумчиво покрутил ее в руках и продолжил. И ты уже ничего не можешь делать, если попало все это. Тебя куда-то несет, даже тащит. Тебе страшно, больно, но в какой-то момент ты начинаешь втягиваться, осознаешь, что так даже лучше. Я и магии-то в тебе сначала не почувствовал. А когда увидел, что ты можешь, подумал, может, и мне оно надо так. «Потом оказалось, что ты белый», — он вздохнул. И «Я подумал, что это судьба, но, вы не моя». «Спав», — начала я, но он покачал головой. «Погоди, я не договорил». «Когда ты дала мне эти доспехи, я тебя возненавидел». «Правда», — он хмыкнул. «Но странное дело одновременно мне захотелось доказать, что смогу, и не только тебе, но и себе». Я достал сундук деда, нашел нужные травы. Ирис, он посмотрел мне в глаза. Ты должна научить меня другому пути, потому что да, я хочу стать наследником твоего клана. И кто знает, он не закончил, ну и я так поняла, он хочет очень оправдать веру деда в него. Честно говоря, я своего помощника таким серьезным еще ни разу не видела. Даже не знала, что он может таким быть. Поэтому какой у меня выбор? Да никакого. Хорошо, тряхнула я головой и спросила. У тебя с игрой шарат? Как? Неплохо, удивленно поднял он брови, но... Ну тогда никаких но. Я встала и потянулась. Полное доверие к мастеру. А первое твое задание обыграть меня хотя бы раз. Да хоть пять раз подряд, на глаз калился он. Какая самоуверенность. Так значит. Тогда, может, и ставки поднимем, хитро подмигнула ему я. Например, осторожно, поинтересовался он. И что было сначала? Для чего игра вообще? Есть тут правила для местных. Никто не может стать командиром, пока не выиграет у меня хоть раз. А ты явно туда метишь. И никто не может стать моим личным учеником, опять же, без этого условия, что возвращает нас к твоей недавней просьбе. «Ну и раз ты в себе так уверен...» Теперь хмыкнула я и сосчитала части его доспехов. «Десять партий на раздевание». «Почему десять?» – удивленно спросил он меня, в свою очередь, сосчитав количество одежды на мне. «Аж целых пять, если считать вместе с лифчиком и трусами. Нагрудник, поножи, сапоги, перчатки, нижняя рубаха, штаны и трусы. Ну и плюс три – это потому что я в тебя верю». Мило улыбнулась я. «Хм, не стал сразу соглашаться Павленти с таким раскладом». И, возможно, даже начал сомневаться, но тут дверь открылась, и внутрь тележка зашел Лорис. «Ваш завтрак, генерал!» — сообщил он и поинтересовался. «Когда устраиваем игру?» «Ты что, все слышал?» — повернул к нему голову парень. «И я еще не соглашался». «Только про игру?» — не моркнув глазом, ответил мой командир, и мы оба с Павой поняли, что врет». Да сразу после завтрака вздохнула я и придвинула к себе тележку. Есть хотелось давно и сильно. Да и если я хочу выиграть, то желудок меня отвлекать не должен. А выиграть я хочу минимум 7 раз.